Глава 26. Посвященный. Вперед и назад. Адан лежал в песчаной выемке, прижимая к себе плачущих детей своего мертвого сына, и полами драного кафтана старался прикрыть им глаза. По щекам его тоже лились слезы, но он не позволял себе проронить ни звука, лишь осторожно выглядывал из своего укрытия. м а й г р а н и Льюин в свои пять шесть лет еще имели право плакать, но он... а д а н у дивился тому, что у него вообще остались слезы. Часть фургонов горела, мертвые лежали там, где их настигла смерть, лошади были выпряжены почти из всех фургонов, за исключением тех, содержимое которых вышвырнули на землю. а д а н не сразу заметил, что те предметы, которые Айс Седай доверили по печению а и л валяются в грязи. Впрочем, он не впервые видел такое, так же, как и тела убитых Аил. Но сейчас не это доставляло ему особую боль. В опустошенные фургоны, вооруженные мечами, копьями и луками убийцы, со смехом загоняли женщин, обращаясь с ними как с животными. На глазах Адена в фургон грубо затолкали его дочь Рею, последнюю, оставшуюся в живых, из его детей. Эльвин... Умерла с голоду в десять лет. с о р о л и в двадцать сожгла лихорадка, о которой ее предупреждали сны. А Джарен год назад, когда ему минуло девятнадцать, бросился с утеса, поняв, что способен направлять силу. м а р и н т погиб сегодня. а д а н у хотелось кричать. Хотелось броситься туда и любой ценой остановить врагов, вернуть свое дитя. Но что он мог сделать? Вздумая он вмешаться, они убьют и его. Это не спасет Рэю, но может погубить детишек. Среди разбросанных повсюду обогренных кровью трупов попадались и детские тела. м а й г р а н вцепилась в него, будто чувствовала, что он может не выдержать и кинуться к фургонам. Льюин напрягся изо всех сил, сдерживая дрожь. Он считал себя уже большим. а д а н гладил детишек по волосам, прижимал к груди их головки. и с м Он т р е л о заставил себя смотреть до тех пор, пока фургоны, окруженные улюлюкающими всадниками, не пропали из виду, направляясь к туманным горам на горизонте. Только тогда он оторвал от себя детей и встал. «Ждите меня здесь», — велел Адан, — «ждите, покуда я не вернусь». Вцепившись друг в друга, Льюин и м а й г р а н растерянно закивали. Лица у них были бледные, распухшие от слез. Адам подошел к убитым, склонился над одним из тел и мягко перевернул его. с и д р а казалась спящей, лицо ее было таким, каким он привык видеть его каждое утро. Он всегда удивлялся, замечая серебристые ниточки в ее золотых кудрях. Для него она оставалась юной, любимой и желанной, в ней была вся его жизнь. Аден старался не смотреть на колотую рану на груди и расплывшееся на платье вокруг нее кровавое пятно. «Что ты собираешься делать, Аден? Скажи нам, что?» Аден убрал волосы с олба Сиэдра. Она всегда была аккуратной. И встал. Медленно обернувшись, он увидел кучку растерянных, перепуганных и возбужденных людей. Возглавлял их Сулвин, рослый мужчина с глубоко посаженными глазами, носивший длинные волосы, будто желая скрыть, что он и з а и л Последнее время так поступали многие, хотя это не помогало. Нападавшие убивали всех без разбору. «Я собираюсь похоронить мертвых, Сулвин, и двигаться дальше». Он молк и снова бросил взгляд на с и е д р е «Что нам еще здесь делать?» «Двигаться дальше, Адам». «Интересно, как ты собираешься двигаться дальше? У нас нет лошадей, почти не осталось ни воды, ни еды. У нас ничего нет, кроме нескольких фургонов, набитых непонятными вещами, за которыми «Айс Седай» все равно никогда уже не явятся. Что это вообще такое, Адан? Что мы тащим в своих фургонах, не весть куда и не весть зачем? Мы к этим штуковинам и прикоснуться боимся, но почему-то должны отдавать за них свои жизни».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 петь издевательски усмехнулся адан как же я тоже слышал эти истории да некогда ильским песням не было равных, но они давно забыты я не знаю их и никто из вас тоже былые дни ушли безвозвратно и песни сгинули вместе с ними мы не поступимся нашим долгом перед ай седай с ради того что никогда не вернется не говори за всех адан — возразил Сулвин. Стоявшие у него за спиной приятели дружно закивали. — Мы найдем безопасное место. И песни тоже найдем. Стук и треск позади заставили Адана резко обернуться. Сторонники Сулвина разгружали фургон. Большая деревянная клеть, ударившись о землю, сломалась, и из нее вывалилось нечто похожее на дверную раму из полированного краснокамня. Другие фургоны тоже были опустошены, Отступников оказалось немало. Не меньше четверти из уцелевших усердно трудились, выбрасывая из фургонов все, кроме воды и съестных припасов. — Не пытайся остановить нас, а д а н предостерег Сулвин. Кулак а д а н а вновь судорожно сжался. — Вы не Аил, — заявил он. — Вы предали все. — Кто бы вы ни были, вы больше не Аил. «Мы придерживаемся пути листа, Адан, так же, как и ты!» «Уходите!» — сорвался на крик Адан. «Уходите! Вы не Аил, вы пропащие! Пропащие, потерянные! Не хочу больше вас видеть! Прочь!» с у л в и н и его товарищи попятились и поспешили убраться подальше от него. Сердце Адана сжалось, когда он вновь взглянул на фургоны, на мертвые тела, лежавшие вперемешку с выброшенными из фургонов странными предметами. Так много мертвых, так много стонущих раненых, о которых надо позаботиться. Сулвин и его заблудшие сотоварищи, опустошая фургоны, все же выказали некую сдержанность. Убийцы с мечами взламывали ящики и клетя в поисках золота или провизии, которая была дороже золота. Сокровища а и с е д а им были ни к чему, и они оставили их валяться на земле. Ада накинул взглядом каменную дверную раму, кучи резных каменных статуэток, странные предметы из хрусталя и горшки с черенками чоры. Чулвины и его сторонники считали все это ненужным хламом. А как их можно использовать? Но ради этих вещей его народ жертвовал всем. Значит, так тому и быть. Некоторые можно было спасти, не все, и никто, кроме а и с Седай, не знал, какие из них важнее. Но некоторые можно было спасти. Он увидел Льюина и м а й г р а н вцепившихся в ю б к е матери. Какое счастье, что Сарлин осталась в живых и может приглядеть за ними. А ее муж, его, Адана, сын, был убит сегодня утром первой же стрелой. Он погиб, но других можно спасти. И он спасет, спасет, Аил, во что бы то ни стало. Адан встал на колени и взял на руки тело Сиэдре. — Мы сохраним верность, айседай, — прошептал он. — Сохраним. — Но как долго мы должны быть верны вам? Он уронил голову на грудь жены и зарыдал. Слезы струились по щекам Ранда. — с и д р е беззвучно прошептал он. — Путь листа. — Что все это значит? Какое отношение это имеет к аильским обычаям и верованиям? но соображал он с трудом, он вообще едва мог о чем-то думать. Огни сверкали все ярче, кружились все быстрее. Рядом стоял Мурадин. Рот Аильца ощерился в беззвучном вое. В глазах застыл ужас, будто он был свидетелем гибели всего сущего. Они ступили вперед вместе. Джонай стоял на краю утеса и растерянно смотрел на запад, туда, где поблескивала на солнце вода. Где-то там находился Комилле. Прежде находился. Город над морем, прилепившийся к склонам гор. Сотни лиг к западу, и сейчас там плещется море. Будь Алнора жива, ему, возможно, было бы легче осознать это. Без ее сновидения он не знал, что ему делать и куда идти. Да что там. Без нее ему не хотелось жить. Он чувствовал каждый свой седой волосок. вздохнув д ж о н а и заковылял к фургонам, дожидавшимся примерно в миле. Фургоны были изношены, и их осталось гораздо меньше, чем было прежде, как, впрочем, и людей. Всего несколько тысяч человек. А ведь когда-то в дорогу отправились десятки тысяч. Но для оставшихся фургонов и их было слишком много. В фургонах теперь ехали только дети, слишком маленькие, чтобы идти пешком. У первого фургона его встретил Адан. Высокий молодой человек с усталыми голубыми глазами. Джону и всякий раз думалось, что если он обернется через плечо достаточно быстро, то увидит в и л ь и м а Но, конечно же, такого не могло случиться. Вильяма изгнали много лет назад, когда выяснилось, что он способен направлять силу. И неважно было, как сильно он старался этого не делать. Слишком много еще в мире мужчин с подобным даром. «Всех мальчиков!» Обнаруживших такие способности, надлежало изгонять. Другого выхода не было. Но порой Джону и до боли хотелось вновь увидеть своих детей. Всех. Эсселя умерла в младенчестве и осталась покоиться в наспех выкопанной крохотной могилке. Малышка истаяла, как свечка, и не было рядом Айс Седай, чтобы ее исцелить. — Отец! — возбужденно заговорил Адан. — К нам явились Агиры. Джон и подозревал, что до сих пор его сын считал рассказы о Багирах пустыми байками. Они пришли с севера. Агиров было около полусотни. Все оборванные, грязные, исхудалые и изможденные, с потухшими глазами обвисшими мохнатыми ушами. Он давно привык и к измученным лицам, и к латаному платью своих людей, но никак не думал увидеть в таком состоянии Агиров. Но что думать о Багирах? Он должен заботиться о людях, и исполнять свой долг перед Айсседай. Когда он в последний раз встречал Айсседай, кажется, сразу после смерти Алнеры. Караван встретил ее, когда для Алнеры было уже слишком поздно. Та а и с с е д а й исцелила нескольких оставшихся в живых больных, забрала несколько с а н г р е а л о в и ушла своей дорогой, горько рассмеявшись, когда он ее спросил, не знает ли она безопасного места. Платье ее было в заплатах, и заметно поношена, да и вела она себя как-то странно. Джонни не был уверен, в здравом ли она уме. Твердила, будто один из отрекшихся остался на свободе, лишь частично оказавшись в ловушке. «И Шамаэль все еще касается мира», — так она говорила. Джонни полагал, что хоть она и женщина, ее затронуло то же безумие, что и Айсида из числа мужчин. Он отогнал воспоминания и заставил себя взглянуть на агиров, с трудом стоявших на ногах. После смерти Алнеры Адден слишком часто забывал об окружающем. Агиры держали в руках миски и ломти хлеба. Джона и с потрясением ощутил вспыхнувшую было в нем ярость и даже испугался. Запасы пищи были скудны, потому что уминали сейчас незваные гости — Хватило бы накормить многих его людей, ц е л о й сотни, а то и двух. Но путь листа предписывал аильцам делиться последним, делиться добровольно и без сожаления. — Вижу, у вас есть черенки-чоры, — заметил один из агиров, бережно коснувшись толстыми пальцами нежных т р и л и с т н и к о в двух растений, прикрепленных к стенке фургона-горшках. — Немного, — коротко ответил Джонай, — они часто гибнут, — но старики успевают отсадить н о в ы е У него не было времени особо задумываться о деревьях, ибо прежде всего надо было заботиться о людях. — Насколько все скверно на севере? — Худо, — отозвалась агерская женщина. — Запустение распространяется к югу, и там повсюду свирепствуют мурдраалы с тролоками. А я-то думал, с ними покончено. Выходило, что путь на север каравану заказан, а на юг... В десятидневных переходах к югу находится Джеринское море. Или оно когда-то там находилось. Он слишком устал. Слишком. «Вы пришли с востока?» — поинтересовался другой Агир. Старательно вытерев миску хлебной коркой, он проглотил ее одним махом. «Ну и как там, на востоке?» «Тоже худо. Хотя, может быть, только для нас. Десять, нет, двенадцать дней назад какие-то недобрые люди...» «Потняли треть наших лошадей. Нам едва удалось бежать и спасти остальное». Он с болью вспомнил брошенные фургоны и оставшиеся в них вещи, доверенные им Айс Седай. Такое случалось не впервые, но от этого становилось еще горше. «Почти все, с кем мы встречаемся, забирают у нас все, что хотят. Но, может быть, к Агирам о н я т н е с у т с я иначе?» «Может быть», — пробормотала женщина Агир. Но в голосе ее слышалось явное сомнение. Безопасности не было нигде и ни для кого. «А вы, случайно, не знаете, где можно найти какой-нибудь стейдинг?» — спросила она. Джон и удивленно уставился на нее. «Я-то не знаю! Но вы! Разве может Агер не знать, где стейдинг?» «Нам пришлось бежать очень далеко», — сказал один из Агиров, стоявший в задних рядах. «Искитались мы слишком долго». Другой добавил печальным рокотом. Лик земли неузнаваемо изменился. Остальные дружно закивали. «Если мы в скорости не найдем стейдинга, то все погибнем», — сказала женщина а г и р «Я уже чувствую тоску в своих костях. Мы должны найти стейдинг, чтобы остаться в живых. Должны!» «Я ничем не могу вам помочь», — печально произнес д ж о н а Неожиданно он почувствовал, как сердце, словно сжало тисками стальная рука. Земля действительно изменилась и продолжала меняться прямо на глазах. Там, где еще год назад у них на пути расстилалась степь, теперь могли выситься горы. А тут еще запустение разрастается. п р о л л о к и и мурдралы, оказывается, вовсе не сгинули. Люди же уподобились диким зверям. Крадут, убивают и не узнают Дашайн. будто никогда о них и не слышали. Он едва сумел сделать вдох. Все потерялись, заблудились. И агиры, и аил блуждают, словно в потемках. Невидимая рука сжала сердце еще сильнее. Джон и пошатнулся и упал на колени. Нестерпимая боль пронзила ему грудь. — Отец! — воскликнул Адан, упав на колени рядом с ним. — Отец, что с тобой? Тебе плохо? Как тебе помочь? С трудом подняв руку, Джонни ухватил сына за истрепанный ворот и, приблизив его лицо к себе, п р о х р и п е л «Уводи людей на юг». Он с трудом выдавливал из себя слова между рвущими сердцеспазмами. «Отец, это ведь мы...» «Слушай, слушай, уводи, Аил на юг, в безопасное место. Блюди завет. Храни то, что доверили нам». А исседай, пока они не придут. Путь листа. Ты должен. Я пытался. Промелькнуло в его угасавшем сознании. Солен д о седай. Ты должна понять. Я сделал все, что мог. Алнора. Алнора. Алнора. Имя истаяло. с Боль в груди Ранда о т с т у п и л а Во всем этом, казалось, не было смысла. Как могли эти люди быть аильцами? Внутри колонн пульсировали слепящие огни. Воздух пришел в движение, завиваясь смерчем. Рядом, оскалив зубы, в беззвучном реве стоял мурадин и рвал ногтями вуаль, впиваясь ими в лицо, на котором молели глубокие царапины. Вперед! Джон и бежал по пустынным улицам. стараясь не смотреть на разрушенные дома и мертвые деревья Чоры. Все погибло. Но, по крайней мере, последние из давно оброшенных Джакаров были отбуксированы прочь. Земля под ногами еще дрожала после последнего толчка. д ж о н а был одет в кадинсор, обычную рабочую одежду. Но то, что ему приходилось делать сейчас, не имело ничего общего с привычной работой, которой его учили. Ему было всего 63 года. Он был в самом рассвете сил, и до седых волос ему еще далеко. Но сейчас Джонни чувствовал себя разбитым, утомленным старцем. Никто не окликнул и не поприветствовал его у обрамленного колоннами огромного входа в зал слуг. Там вообще никого не было. Внутри встревоженно суетились люди с ворохами бумаг и коробками в руках. Но на него никто не обращал внимания. Казалось, все были близки к панике, и с каждым подземным толчком это ощущение усиливалось. Расстроенный до глубины души, он пересек приемную и начал торопливо подниматься по широким каменным ступеням. Серебристо-белый камень был испачкан грязью, но, похоже, теперь это никого не заботило. Джонни подошел к нужной двери, простой и неприметной, в сравнении с высокими, вызолоченными дверями зала собраний, и без стука проскользнул внутрь.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 а может, просто какая-то красивая декоративная безделушка, откуда ему знать, лежал на расстеленном вместо скатерти и свисавшем до пола драконовом стяге Льюиса т е р и н а т а л о м о н а убийца родичей. Сердце у него сжалось. Почему знамя здесь? Почему его не уничтожили, как и саму память о проклятом? — Что толку в твоих предсказаниях? — почти кричала Осселе. ее длинные черные волосы развивались, когда она в ярости трясла головой. «Что в них толку, если ты не можешь сказать нам «когда»?» «От этого зависит судьба мира, будущего, самого колеса». «Я не творец», — возразила темноглазая Диэндра, голосом почти не утратившим обычной невозмутимости Айсседай. «Я могу сказать лишь то, что предвижу, и...» «Тише, сестры», — возразила Салинда, — пожалуй, самая спокойная из всех. Джонни взглянул на нее. Айс-седай была облачена в старомодное платье из т р е й т а напоминавшее с виду облако голубоватого тумана. Солнечно-рыжие волосы почти такого же цвета, как и у него самого, не спадали до талии. Дед д ж о н а и служил ей еще юношей, но она была Айс-седай и даже сейчас выглядела молодой. «Времени для наших споров не осталось», — сказала Салинда. К завтрашнему дню Джарик и Хайндар будут здесь. Иначе говоря, с Алинда ошибиться мы не вправе. Тем более мы должны знать, если есть возможность. Джонай молча стоял в стороне. Они сами позовут его, когда сочтут нужным. Он заметил, что кроме него и Айс Седай в помещении находится еще и Самешта. Огромная фигура Нима, сидевшего у стены возле двери, возвышалась над Джонаем, и казалось свитой из ветвей и листьев. Лицо его было испещрено е трещинами коричневого и угольно-черного цвета. Они же избородили зеленую траву его волос. Он поднял огромные орехового цвета глаза, в которых стояла тревога, и взглянул на Джона. Джонни кивнул, а с а м е ш т о потрогал пальцем трещину, задумчиво нахмурился и негромко спросил. — Я тебя знаю? — Я твой друг, — печально сказал Джонни. Он не видел сама, что много лет, но слышал о том, что случилось с нимами. Большинство из них погибло. Ты катал меня на плечах, когда я был маленьким. Неужто ты ничего не помнишь? — Песни, — пробормотался Мешта. — Пели тогда песни. Многое сгинуло. Правда, а из седая говорят, будто кое-что вернется. — А ты ведь дитя дракона? Джон и поморщился. Это имя внушало страх и к тому же не соответствовало истине. Но нынче многие считали, что некогда да Шайн Аил служили именно дракону, а не другим Айсседай. й д ж о н н й Он обернулся на голос Салинды и преклонил колено, когда она подошла. Прочие Айсседай продолжали спорить, но чуть потише. «Все готово, д ж о н н й спросила она. «Все, Салинда Седай». Он помедлил и, набрав в грудь воздуху, продолжил. «Салинда Седай!»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 Ничего не понимая, он убивал их сотнями, а они вновь и вновь смыкали ряды и пели. Джарик м о н д а р о н убил их. Мне говорили, последнего изоил он слушал почти час, но потом у б и л его, а потом дзора з а п о л ы х а л а Неистовое пламя пожирало все — металл, камень, плоть. На месте второго по величине города осталось лишь застывшее озеро. Расплавленного стекла. «Но многие успели убежать из города Айсседай. Да ш а й н спасли их, выиграв для них время. Мы не боимся!» Рука Айсседая, лежавшая у него на голове, дрогнула. «Джонни! Все горожане уже покинули Пааран Дизен. Кроме того, я думаю, для Да ш а й н найдется еще немало работы, если только Диэндра верно увидела будущее».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 Поэтому вы должны двигаться беспрерывно, нигде не задерживаясь надолго, пока не найдете надежное пристанище, где вам ничто не будет грозить. Как скажешь, Айс Седай. А что с к о у м и н о м Джоной? Он успокоился? Джоной не мог не сказать правду, хотя ему, наверное, было бы легче откусить себе язык. Нет, с а л и н д о Седай, мой отец скрывается где-то в городе. Он пытался подбить нас на... — Сопротивление. Он не будет слушать а й с с е д а и не будет. Он раздобыл где-то старое шоковое копье, и Джонни не мог продолжать. Он боялся, что Айсседай рассердится, но в ее глазах блеснули слезы. — Блюдите завет. Это главное, д ж о н н й Даже если да, Шайн, лишатся всего остального, проследи, чтобы они придерживались пути листа. Обещай мне это, Джонни.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 Я хочу, чтобы к завтрашнему дню вы как можно дальше ушли от п а р а н д и з а н а Помни, не останавливайтесь. Береги Аил, д ж о н н й Стоя на одном колене, он склонил голову, но Салинда уже вернулась к столу и продолжила разговор с другими Айсседай. Салинда, можем ли мы доверять Кодому и его друзьям? Нам придется, о с л и Они молоды, неопытны, е зато почти не тронуты порчей. И, да что там, другого выхода у нас все равно нет. Тогда за дело. Полагаю, меч может подождать. Самое что, у нас найдется поручение для последнего из Нимов, если ты, конечно, согласишься за него взяться. Мы и так слишком о многом тебя просили, но, боюсь, теперь нам требуется гораздо больше. Ним поднялся и, скребя макушкой потолок, направился к столу. Джон и попятился к выходу, кланяясь на каждом шагу. Поглощенные разговором, Айс и Седай не смотрели в его сторону, но он все равно считал своим долгом отдать им п о с л е д н е й почести, ибо понимал, что никогда больше их не увидит. Он торопливо покинул зал слуг и помчался по пустынным улицам прочь из города, туда, где его дожидался караван. Тысячи фургонов, выстроенных в десять колонн, растянулись на добрых две лиги. Фургоны были загружены схистными припасами, бочками с водой и всеми теми вещами, которые Айс Седай доверили по печенью Аил. Несчетное множество упакованных в ящики и клеть а н г р е а л о в с а н г р е а л о в и т е р а н г р е а л о в следовало у в е с т и подальше, чтобы они не попали, ни в коем случае не попали, в руки впадавших в безумие мужчин, способных направлять силу. Прежде в с е это можно было без труда доставить куда угодно с помощью джакаров и прыгунов, вертокрылов и огромных крылопланов. Теперь приходилось довольствоваться с трудом и наспех собранными фургонами и лошадьми. У фургонов стояли люди, множество людей. Пожалуй, они могли бы заселить целый город. Но здесь были почти все, а возможно и все оставшиеся в живых а и л Настречу в Джону и поспешило не меньше ста человек, мужчин и женщин. Всем не терпелось узнать, разрешили ли Айс Седай кому-нибудь остаться. — Нет, — коротко ответил Джоной. И, пресекая недовольный ропот, добавил. — Мы должны повиноваться. Мы — Дашайн Аил, а это значит, что мы повинуемся Айс Седай. Люди медленно разошлись по фургонам. Джон и слышал, как некоторые ворчали и поминали к о у м и н а но предпочел не придавать этому значения и поспешил к своему фургону, стоявшему во главе одной из центральных колонн. Земля то е дело содрогалась, и лошади испуганно ржали. Его сыновья уже заняли места на козлах. Пятнадцатилетний Вильям держал в руках вожжи, а десятилетний Адан сидел рядом с ним. Оба мальчика возбужденно нервно улыбались. Маленькая Эсселя играла с куколкой, лежа на прикрывавшей груз холстине. Фургоны были забиты припасами и сокровищами айс-седай, а потому всем, кроме детей и немощных старцев, предстояло идти пешком. Позади козел стояла дюжина глиняных горшков, спустившими корни черенками чоры. Их предстояло высадить в безопасном месте, когда удастся такое найти. Может, это и нелепо.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 Он изобразил на лице улыбку, стараясь скрыть неуверенность и беспокойство. — Все будет хорошо, жена моего сердца. Она промолчала, и он спросил. — Ты видела сон? — Да. — Но о том, что случится нескоро, — ответила Алнера. — Очень нескоро. — В конце концов все уладится, все будет хорошо, и всем будет хорошо. Трепетно улыбнувшись, она коснулась его щеки. Рядом с тобой, муж моего сердца. Я верю, что так и будет. Джонай взмахнул над головой руками, подавая знак, который подхватили в рядах дальше. Фургоны медленно тронулись с места. Аил покидали. Пааран Дизон. Ранд потряс головой. Это уж чересчур. Воспоминания и впечатления переполняли его сознание, теснились и путались.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 образовавших кольцо вокруг поля, стоя друг от друга на два размаха рук. Рядом с людьми в ы с и л и с ь фигуры агиров. Позади солдат с шоковыми копьями, восседавших на бронированных джакарах, Коумин видел и другие поля, каждая из которых б ы л о замкнута в такое же живое кольцо. Над головой жужжал вертокрыл. С виду он напоминал огромную мертвенно-черную осу, но Коумин знал, что внутри этого летательного аппарата находятся двое патрульных. Ему уже минуло шестнадцать, и женщины наконец решили, что его голос достаточно глубок, и он может присоединиться к хору, исполняющему песнь для семян. Коумина всегда тянуло к в о й н а м Они зачаровывали его, как ярко расцвеченная и смертельно опасная ядовитая змея. Ведь воины и люди, и агиры сражались и убивали. Чарн, прадед Коумена, рассказывал, что в прежние времена никаких воинов не было, но к о у м и н этому не верил. Как же, спрашивается тогда отбиваться от т р о л л о о в и ночных всадников, приходящих убивать всех подряд? Правда, Чарн твердил, что тогда не было ни троллоков, ни мурдраалов, как не было ни отрекшихся, ни тварей тени. У него с избытком х в а т а л о истории о тех временах, когда не было ни солдат, ни троллоков, ни ночных всадников.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 и не кому-нибудь, а самой л а н ф е р Это ж надо такое выдумать! — сказал бы еще и Шамаэлю. Коумин считал, что раз уж старик-мастер сочинять байки, то мог бы прихвастнуть, будто служил л ь ю с у Терину, величайшему из вождей. Конечно, всякий мог бы поднять ч а р н о на смех, спросив, почему же он нынче не служит дракону. Но что с того? Куда хуже недобрые взгляды горожан. Они и слышать не желали речей Чарна о том, что л а н ф е р Ланфир, Ланфир —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 Восторженный гул пробежал по рядам толпившихся вокруг любопытствующих горожан и хозяев окрестных полей. Коумин знал, что в этот миг на каждое из соседних полей тоже вышел свой ним. «Интересно», — промелькнуло в голове у Коумина, — «а что, если п о р а с п р о с и т ь самое что? Уж он-то наверняка знает, что в рассказах Чарна правда, а что выдумки, ведь он очень стар». «Век нимов невероятно долог». а некоторые утверждают, что они живут вечно и будут жить, пока на земле есть деревья. Но сейчас времени на посторонние мысли не было. Начиналась песнь. Первым, как и подобало, затянули агиры. Их могучие басы казались голосами самой земли. Аил вступили следом. Голоса людей были выше, но мелодичней и глубже. Два напева сплелись, слились воедино, и самое что...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 похлопывание собравшихся вокруг женщин. п е с н ь захватила его. Юноша чувствовал, словно сам превращается в нее, как самя что свивает звуки в невидимые нити, которые уходят в землю, обволакивая семена и наполняя их животворящей силой. Впрочем, уже не семена. Всюду, куда ступала нога Нима, из земли появлялись побеги земая. Песня о градит растения от вредителей, сорняков и непогоды, Они вымахают в два человеческих роста, и когда наступит время, щедрый урожай заполнит городские амбары. Ради этого Коумен жил. Он был рожден, чтобы петь, и вовсе не жалел о том, что в десять лет в нем не обнаружили искры и не отобрали его для обучения. Конечно, было бы заманчиво стать Айс Седай, но тогда он не познал бы величайшего блаженства и торжества песни и этого момента. Песнь замедлилась, звуки становились все тише и тише, и, наконец, и стаяли. Когда смолкли последние голоса, Самеште сделал еще несколько танцующих шагов, и пока он двигался, казалось, что мелодия висела в воздухе. Наконец он замер. п е с н я была спета. Коумин вернулся к действительности и с удивлением заметил, что толпившиеся вокруг горожане уже ушли, но задумываться о том, куда они подевались и почему у него не было времени. Подбежали смеющиеся женщины и принялись радостно поздравлять певцов. Хотя Коумен должен был считаться взрослым, многие из них все еще порывались погладить его по головке или взъерошить рыжие волосы, вместо того, чтобы поцеловать в губы. Когда поздравления закончились, и Коумен вновь огляделся по сторонам, он приметил воина, стоявшего неподалеку в нескольких шагах, и посматривавшего на него. Солдат оставил где-то свое шоковое копье и снял боевую накидку из фанклота, но лицо его было скрыто под шлемом, сделанным в виде головы чудовищного насекомого, хотя ч е р н а я шок забрало и было поднято. Поймав на себе любопытствующий взгляд, солдат снял шлем. Лицо воина оказалось совсем молодым. Он был всего лет на пять старше Коумина, но этот немигающий взгляд...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 Нас известили, что сегодня на рассвете Льюис Террин и его спутники нанесли решающий удар по Шайол-Гул. Потом связь прервалась, но я полагаю, что скважина запечатана, и большая часть отрекшихся, а может и все они, заперты по ту ее сторону, внутри. — Но это значит, что все кончилось, — возбужденно воскликнул Томада. — Хвала Свету, наконец-то!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 — Мы не против, — отозвался Томада. — н о разве что к вечеру. Сегодня нам надо побывать еще в трех городках, и тогда наш обход закончится. — Конечно, — со вздохом сказал солдат, оглядываясь по сторонам. — У вас-то р а б о т а хватает. Вам есть что делать. А вот нам? — Хотя нет. Ведь т р о л о к и еще остались. Пусть сгинули отрекшиеся, но троллоки и ночные всадники еще зададут нам хлопот. Он кивнул будто в подтверждение собственной мысли и обернулся, поглядев туда, где стояли джакары. Естественно, Томада сохранял внешнее спокойствие, но Коумен был ошарашен новостью и пребывал в еще большей растерянности, чем молодой солдат. «Неужто войне конец? Но каким же будет мир без войны? Надо поговорить об этом с Чарном», — неожиданно решил юноша и н е м е ш к а й поспешил в город. откуда доносились музыка, пение и радостный смех. На башне городского совета неистово зазвонил колокол. Горожане, мужчины, женщины, дети танцевали прямо на улицах, и Коумину с трудом удавалось протискиваться сквозь толпу. Он знал, что Чарн остановился на одном из постоялых дворов, где обычно размещались аил. На поле старик не пошел, ибо был слишком слаб и страдал от болей в коленях. Даже айс седая не могут излечить от старческой немощи. Но всеобщее ликование наверняка выманило его на улицу. Внезапно Коумин получил удар в лицо, и ноги его подкосились. Он успел приподняться на колени, прежде чем понял, что упал. Проведя рукой по губам, он увидел, что ладонь окрасилась кровью. Юноша ошеломленно поднял глаза. Над ним возвышался горожанин с перекошенным от злобы лицом, который поглаживал свой кулак. «За что?»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 «Уймись, Тома, попридержи язык, и лучше пойдем отсюда, а то не ровен час за тобой пришлют Агира!» Мужчина осекся, сник, и позволил жене увлечь его в толпу. к о у м е н с трудом поднялся на ноги и пустился бежать, не обращая внимания на стекавшую по подбородку кровь. На постоялом дворе было тихо и пусто, не было видно ни гостей, ни хозяина, ни даже кухарки с поварятами. «Чарн! Чарн! Чарн!» Громко звал Коумин, но ответа не было. Вспомнив, что седоволосый старик любил порой посидеть под пренояблонями за таверной, рассказывая свои истории о тех днях, когда был совсем молод, юноша решил поискать его там. Он поспешно бросился к задней двери, запнулся и растянулся плашмя. Оглянувшись, он увидел, что споткнулся о красный сапог, такой, как и стал носить чарн с тех пор, как больше не пел на полях. что-то заставило Коумена посмотреть вверх. Тело чарно висело на веревке, перекинутой через потолочную балку. Одна нога старика была босой, рука судорожно сжалась у горла. Видимо, перед смертью он отчаянно пытался освободиться от петли. — За что? — закричал Коумен. — За что? Ведь мы же Дашайн! Ответа не было, да и отвечать было некому. Юноша стоял на коленях, прижимая к груди сапог, и глядя вверх на ч а р н о а на улицах буйно ликовала толпа. Ранда била дрожь. Пространство между колоннами затягивал сплошной мерцающий голубой туман. В сполохе свет, оказалось, проникали под кожу, достигая каждого нерва. Неистово завывал ветер, превратившись в мощный вихрь, который затягивал Ранда в себя. Мурадин как-то сумел обернуть лицо черной вуалью, но над ней на месте глаз зияли кровоточащие раны. Его челюсти двигались, и кровавая пена капала ему на грудь. «Вперед!» Чарн шел по обочине широкой аллеи, обрамленной раскидистыми деревьями чоры, чьи тройчатые листья распространяли ауру умиротворения и покоя. Без деревьев чоры город казался бы безрадостным, как дикая пустыня. Серебристые здания по обе стороны улицы вздымались к небесам. На улицах монотонно жужжали джакары. В небе стремительно пролетел огромный белый крылоплан, уносивший горожан в Комеле, Дзору или куда-нибудь еще. Сам ч а р н ь когда ему требовалось попасть в другой город по служебным делам, обычно не пользовался крылопланами, ибо Айс с е д а и попросту перемещали его. Но сегодня особый случай. Именно сегодня... В день своего двадцати пятилетия он вознамерился прилететь в Эм-Джин, чтобы принять, наконец, предложение Налы и стать ее мужем. Он подумал, что девушка возможно удивится этому решению, ведь он тянул с согласием чуть ли не целый год. Оно и понятно, ведь обзавестись семьей значило для него поступить на службу к Зарелле Седай, той, которой служила Нала. Но теперь он уже заручился благоволением Майрин Седай, так что это не имело значения. Чарн свернул за угол и столкнулся с темноволосым широкоплечим мужчиной с модной короткой бородой. Юноша не успел отпрянуть и от толчка повалился на мостовую, ударившись головой так, что искры из глаз посыпались. — Смотри, куда прешь! — раздраженно буркнул бородач, оправляя красный камзол и отряхивая кружевные манжеты. Его длинные черные волосы были собраны сзади в хвост по последней моде. Даже те, кто не клялся соблюдать соглашение, стремились подражать Аил. Светловолосая спутница бородача схватила его за руку. Она явно смутилась, отчего ее сверкающее платье из стрейта потускнело и стало почти непрозрачным. «Джом!» — воскликнула она, взгляни на его волосы. «Ты что, ошалел? Это же Аил!» Чар нащупал ушибленную коротко стриженную голову, пригладил собранные на затылке в хвост длинные золотисто-рыжие волосы. Вместо того, чтобы покачать головой, он дернул себя за длинный, длиннее, чем у бородача, хвост на затылке. Похоже, повезло отделаться шишкой. — Ох, надо же! — воскликнул мужчина. Гнев его уступил место растерянности. — Прости меня, Дашайн! Это мне надо смотреть, куда меня несет, конечно же, мне! Бормоча извинения, мужчина помог Чарну подняться. — Надеюсь, ты не очень ушибся. Позволь мне вызвать для тебя экипаж. — Не беспокойся, горожанин! — добродушно ответил Чарн. — Со мной все в порядке. Я сам виноват, бежал, сломя голову и не глядел перед собой. Так и вправду недолго кого-нибудь пришибить. А сам-то ты не ушибся. Прошу простить меня. Бородач, затряс головой, и открыл рот, собираясь протестовать. Горожане невесть почему считали Аил хрупкими неженками. Но в этот миг земля под ногами дрогнула. Казалось, задрожал воздух, в глазах з а р е б и л о Растерянно озираясь, горожанин закутался в новомодный плащ из фанклота. Так же поступила и его спутница. Кайн сделала их тела невидимыми. отчего головы казались плавающими в воздухе. «Что это? Да, Шайн?» — спросил горожанин. По волосам, признав в нем аил, прохожие столпились вокруг Чарна, наперебой задавая ему тот же вопрос. Чарн не отвечал, даже не задумываясь о том, что это не очень-то учтиво. Более того, он начал продираться сквозь толпу, не сводя глаз с Шерома, ослепительно белой сферы в тысячу футов диаметром, Парившие высоко в небе над серебристыми и голубыми куполами Колом Дана. Майрин говорила ему, что сегодня особый день. Она сказала, что е ю н а й д е н н о в ы й источники единой силы, благодаря чему все Айсидай, и мужчины, и женщины, смогут направлять е е черпая из одного потока, а не из различных составляющих, как было до сих пор. Совместно они смогут сделать для мира гораздо больше, чем п о р о з н ь И м е н н о сегодня она и Бейдемон собрались впервые почерпнуть силу из общего источника. Последний раз мужчины и женщины будут работать вместе, обращаясь к разным половинам силы. Сегодня. То, что представлялось крошечным белым осколком, отлетело от шерма, отброшенное струей черного пламени. Осколок падал обманчиво-медленно и казался ничтожно малым. Потом по всей белоснежной поверхности шерма начали вырываться сотни черных капель — И тут огромный шар раскололся точно яйцо и начал медленно, поначалу почти незаметно снижаться и разваливаться. На месте сферы открылся бездонный провал с л е п я щ и й ужасающей черноты. Тьма объяла небосклон, и свет самого солнца утонул в беспредельном мраке. Город полнился криками обезумевших от страха людей. Едва полыхнул первый язык пламени, как Чарн бросился бежать к Колам-Дану. Но он понимал, что опоздал. Он поклялся служить а й с с е д а й н о опоздал. Он бежал, и слезы катились у него по лицу. Пытаясь проморгаться и избавиться от следов устрашающего видения, Рант схватился руками за голову. Та картина словно стояла перед глазами. Огромный падающий шар, исчезнувший во всепоглощающем черном пламени. Неужели я действительно видел, как была пробита скважина в узелище темного. Неожиданно Ранд понял, что стоит на краю леса стеклянных колонн и смотрит на Авендессеру. Чора. Город без Чоры подобен пустоши, а теперь осталось только одно дерево, одно на весь мир. Колонны искрились и поблескивали, но теперь они лишь отражали голубоватый свет туманного купола. Мурадина поблизости видно не было. и Ранд сомневался, что тот выбрался из стеклянного леса. Скорее всего, он оттуда и не вернется. Неожиданно Ранд заметил, что с нижних ветвей древа жизни что-то свисает. Приглядевшись, он понял, что на шесте, положенном поперек двух суков, повешен человек. Взревев, Ранд устремился к дереву, на бегу хватаясь за соедин. Пламенный меч появился в его руке в тот самый миг, когда он подскочил, чтобы рассечь веревку. Повешенный, а это был Мэтт, я ж е л о упал на землю. Рант повалился рядом с ним. Шест запрыгал на ветвях и в конце концов тоже со стуком упал на пыльные плиты из белого камня. Оказалось, что это не шест, а странное копье с черным древком, у которого вместо обычного копейного наконечника был слегка искривленный, заточенный с одной стороны клинок, похожий на короткий кривой меч. Впрочем, Ранду было все равно, даже если бы этот клинок был выкован из чистого золота или изготовлен из квейндиара и изукрашен сапфирами и огневиками. Отъединившись от источника и позволив мечу исчезнуть, Ран д сорвал петлю с шеи м э т а и приник ухом к груди друга. Сердце не стучало. В отчаянии Ран д р в а н у л ворот кафтана, разорвав заодно рубаху и кожаный шнурок, на котором висел какой-то серебряный медальон. Отбросив эту побрякушку в сторону, р а н д прислушался снова. Ничего. Ни у д а р в с е р д ц е ни малейших признаков дыхания. Мертв. Нет, не может быть. Он был жив и здоров, когда я не позволил ему последовать за мной. Он не умрет. Я этого не допущу. Он изо всех сил ударил кулаком по груди Мэтта и прислушался. Потом еще раз и прислушался. Еще, еще, затем снова прислушался. ай да он уловил слабое едва слышное биение сердца очень медленное и к тому же продолжавшее замедляться но так или иначе несмотря на багровеющий на шее след от петли мэт еще был жив а значит его можно спасти набрав полную грудь воздуха рант изо всех сил вдохнул его в рот мэту а затем снова надавил кулаком напротив сердца еще раз и еще потом он потянул за пояс Приподнял тело Мэтта над мостовой вверх-вниз, вверх-вниз три раза подряд, после чего снова принялся вдыхать воздух в рот. Рант мог бы попытаться оживить его, направляя силу. Наверное, он мог бы что-нибудь так сделать. Но его удерживало воспоминание о мертвой девочке в твердыне. Он хотел видеть Мэтта живым, живым человеком, а не дергающейся под напором силы куклой. «Что же до дыхания?» Однажды Ранд видел, как мастер Лухан привел таким образом в чувство мальчугана, которого, почитай, что мертвым выловили из винной реки в Эммондовом лугу. Помогло тогда, может, помочь и сейчас. Ранд чередовал вдохи и выдохи и молился. Неожиданно м э т дернулся и закашлялся. Ранд встал на колени рядом с другом, а тот перекатился набок, и, схватившись обеими руками за горло, судорожно втянул в себя воздух. Он очнулся. С содроганием коснувшись рукой обрывка веревки, Мэтт хрипло, с трудом выговаривая слова, произнес. «Козлиные отродья! Хотели меня! Чуть меня не прикончили!» «Кто?» — спросил Ранд, беспокойно озираясь по сторонам. Окружавшие площадь недостроенные дворцы таращились на него пустыми глазницами окон. В р у д и н е не было никого, кроме них двоих, и разве что Мурадина, если тому все же удалось остаться в живых. — Те, которые... — По ту сторону, с кособоченной двери, — прохрипел м э т Он с трудом сглотнул, присел и сделал глубокий вдох. — з д е с т а р н г р и а л такой же, как и в Твердыне. Голос у него по-прежнему оставался хриплым. — И ты прошел сквозь него? Во второй раз?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 Он подхватил валявшийся рядом медальон, серебряную лисью голову, чуть ли не с ладонь величиной, скривился, но все же сунул его в карман. Ну, хоть что-то я от них получил. Подтянув поближе черное копье, он пробежал пальцами по древку, вдоль которого велись причудливые письмена. Вначале и в конце с т р а н н о й надписи в и д н е л а с ь по птице, из угольно-черного, выделявшегося даже на фоне черного дерева металла. «Вороны!» — как решил Рант. «Это должно быть вороны!» Еще две птицы были выгравированы на клинке. С резким беспокойным смешком м э т опираясь на копье, поднялся на ноги. Искривленный клинок начинался на уровне его лица. Ему и в голову не пришло застегнуть кафтан или завязать ворот рубахи. «Это я тоже себе оставлю. Поганые у них шуточки», — пробормотал он. о н какую остроту выдали. Но я ее сохраню. «Шуточки — Шуточки? — недоуменно переспросил Ранд. — Ну да, — кивнул м э т Знаешь, что написано на этой паршивой палке? — Стишок. Таков исконный договор, и он провозглашает. Мысль — это времени стрела, и память не истает. Цена уплачена, свое просивший получает. — Хороша шуточка, а? — Вот, подонки, я им покажу, что значит память не с т а е т Это уж точно. Я их собственной же остротой покромсаю, дай мне только до них добраться. Он с к р и в и л с я и схватился за затылок. Свет, как же у меня голова трещит. Будто ее разбили на тысячу осколков и в каждой забили по гвоздю. Как ты думаешь, если я попрошу Моррейн, она справится с этой болью? Конечно, справится. Рант ответил не сразу, ибо был удивлен и встревожен.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 сплевывая и кашляя. «Я не против, особенно если на обратном пути мы попьем водицы из фонтана». Поначалу Мэтт шел медленно, спотыкаясь и опираясь на чудное копье, как на посох. Ранду приходилось приноравливаться к его походке. Проходя мимо статуэток мужчины и женщины с хрустальными сферами, р а н д помедлил, но в конце концов двинулся дальше, оставив фигурки на месте. Время для них еще не пришло.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 лишенный даже теней под своим светящимся голубым туманным пологом. Все было недвижно, лишь прикрывавшая мостовую пыль покрылась рябью на ветру. — На ветру? Но ведь здесь нет никакого ветра. — ч т о м не сгореть, т р а н д пробурчал м э т Похоже, мы в опасности. — Это все из-за тебя, как свяжусь с тобой. Так непременно в беду попадаю. Рябь очистилась, пыль сбивалась —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 «Нет, это не проклятая пыль, а очередное проявление темного, один из тех пузырей зла, что блуждают по нитям узора, притягиваемые таверенами». «Я знаю». Вся пыль вокруг двух друзей шла волнами. Дрожащие струи становились все толще и плотнее. Вдруг прямо перед ними, в чаше высохшего фонтана, пыль сгустилась в темное облако, из которого выросла безликая человекоподобная фигура, сотворенная из пыли чудовище, с длинными острыми, как кинжалы, когтями, бесшумно бросилась вперед. «Луна восходит над водой!» р а н д принял боевую позицию, даже не успев осознать, что делает. Его меч, порождение единой силы, рассек темную фигуру пополам, и та тут же рассыпалась в обычную пыль, которая медленно кружа, начала оседать на мостовую. Но пыль кружилась уже повсюду, и со всех сторон появлялись безликие черные фигуры, разных размеров и очертаний, но все с длинными острыми когтями. р а н д метался среди них, вытанцовывая фехтовальные позиции. Меч его выписывал в воздухе сложные узоры, оставляя позади клубящийся туман. м а я т сражался своим копьем, словно боевым посохом. Он с огромной скоростью вращал ч е р н ы е древко и растекал нападавших искривленным лезвием так ловко, будто подобное оружие было для него вовсе не в диковинку. Враги гибли или, во всяком случае, рассыпались в пыль, но на их место вставали все новые и новые. По лицу ранда струилась кровь. Старая рана в боку готова была вот-вот открыться. На лице у м э т а виднелись красные полосы, и в о тоже т уже несколько раз задели когтями. Проворства у нападавших хватало, и их было слишком много. «Ты не делаешь и десятой части того, на что способен», — так ему сказала Ланфер. Он рассмеялся, продолжая неистово размахивать мечом. Она призывала его учиться, учиться у одного из отрекшихся. «Ну что ж, он способен и на это, хотя и не в том смысле, какой имела в виду она». Направив силу, р а н сплел потоки стихий в смерч и послал его в центр каждой из нападавших темных фигур. Они взорвались, мгновенно превратившись в облака пыли. Ранд закашлялся. Пыль, кружась в воздухе, постепенно оседала. С трудом переводя дух, Мэтт оперся на свое копье. — Это ты устроил, да? — п р о х р и п е л он, утирая кровь с расцарапанного лица. — Кажется, ты не слишком спешил.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 р а н завертелся на месте, готовый испепелить все вокруг, все равно чем, огнем ли, молниями ли, еще чем-то. У него сильно болел бок, но ни одной из темных фигур рядом не было. Ничто не выскочило вслед за ними из голубоватой пелены. Возможно, туман каким-то образом удерживал их внутри. Возможно. Как это получалось, Рант не знал. Да, признаться, его это не особо интересовало. «Главное, что их с м э т о м никто не преследует». «Чтоб не сгореть!» — хрипло пробормотал Мэтт. «Мы там всю ночь проторчали. Глянь-ка! Уже рассвет близится. Вот уж не думал, что столько времени прошло». Рант поднял глаза. Солнце еще не встало над вершинами гор, но зазубренные пики уже окаймляло болезненно яркое свечение. Длинные тени легли через долину. Он придет из р у э и н а с рассветом и свяжет вас вместе неразрывными узами. Он вернет вас к истоку и уничтожит вас. «Полезли-ка на гору», — тихо сказал р а н д н а д о возвращаться. Они ждут нас. Ждут меня».